Ты и только ты несешь ответственность за свои поражения. И побеждаешь тоже ты. Только ты. И в этот момент сдох напыленный на глаза наноэкран. Исчезли фиксирующие противника технические окна. Погас целеуказатель стрельбового комплекса. Растворилась информационная строка. «Я одна?» И сразу «Не мешай себе».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 Но при этом ей казалось, что Каури едва ковыляет, что ее действиям не хватает стремительности. Более того, Пэт поняла, что способна предсказывать, где окажется женщина в следующий миг. Духи Лоа! не понимала, что происходит. Она открыла огонь, едва увидев девчонку.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 Окровавленные мужчины одновременно отбросили пистолеты и вцепились друг в друга мертвой хваткой. По-настоящему мертвой. «Каури!» – прошептала Чика Мария в коммуникатор. «Каури! Ответь! Ну, пожалуйста!» Тишина. Балалайка Мамба молчала. «Не отзывался и Тула!»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 и медленно побрела по улице, размышляя, как лучше всего добраться до Занзибара. Обитатели стаканов бились яростно. Они были сильны числом, внезапностью и страшны окруженному противнику. Но противопоставить хорошо обученным конторщикам Петрухе и Тимохе им было нечего. Бобры ударили бродягам в спину, закидали гранатами, Залили свинцом дрелей, прошли как нож сквозь масло и, отделавшись всего двумя легко раненными, вырвались из стаканов в районе Южной башни, именно там, где их поджидал довольный собой Митроха. Задерживаться у комплекса не стали. Митроха вызвал машины еще до подхода братьев, в которые погрузились вышедшие из стаканов конторщики. — Тебя зовут Камилла, да? — хмуро спросил Тимоха, разглядывая хрупкую девушку.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 Помолчала и тихо спросила, где он? Погиб. Односложно ответил Тимоха. Подумал и добавил, сегодня много народу полегло. <музыка> некоторых из них она знала по именам, а некоторых только по кличкам. Но некоторые имена были фальшивыми, а некоторые клички настоящими именами. Чезарек отдаться и Виндорадо.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 Духу человеческому комфортно в срединных мирах, ведь здесь все понятно. Его давно уже не тянет вверх, а золотой век, а золотой век превратился в красивую легенду. Книга Урзака